ужин она поджарила себе печенку в сухарях и с луком. Печенка была очень недурна. На завтра была пятница. По пятницам миссис Уитакер и миссис Гринберг по очереди ходили друг к другу в гости. В этот раз миссис Гринберг пришла к миссис Уитакер. Они сидели в гостиной, ели миндальное печенье и пили чай. Миссис Уитакер клала в чай один кусочек сахара, а миссис Гринберг вместо сахара пила чай с подсластителем, который всегда носила в сумке в пластиковой баночке. Очень мило заметила миссис Гринберг, указывая на Грааль. Что это? Это святой Грааль, объяснила миссис Уитакер, чаша, из которой Иисус пил на тайной вечере. Потом, во время распятия, в нее собрали его драгоценную кровь, когда Центурион пронзил ему бок копьем. Миссис Гринберг, старая сухонькая еврейка, хмыкнула. Она не одобряла антисанитарии. — Насчет этого не знаю, — сказала она, — но смотрится очень мило. Наш Майрон получил точно такой же, когда победил в плавании, только на нем... Написано его имя. — Он все еще встречается с той милой девушкой, с парикмахершей. — Бервис, о, да, они собираются обручиться, — ответила миссис Гринберг. — Как мило, — сказала миссис Уитакер, — она взяла еще одно печенье. Миссис Гринберг пекла миндальное печенье сама и каждую вторую пятницу приносила с собой Эти маленькие, сладкие, светлые кружочки с миндалиной наверху. Они обсудили Майрона и Бермис и племянника миссис Уитакер Рональда. Детей у нее не было. И их общую подругу миссис Перкинс, которая лежала в больнице с вывихом бедра, бедняжка. В полдень миссис Гринберг пошла домой, а миссис Уитакер сделала себе на обед тосты с сыром, и после обеда приняла таблетки, белую, красную и две маленьких оранжевых. Зазвенел дверной звонок. Миссис Уитакер открыла дверь. Перед ней стоял молодой человек с волосами до плеч. Волосы были настолько светлые, что казались почти белыми. Поверх сияющих доспехов был наброшен белый широкий плащ. — Здравствуйте, — сказал он. — Здравствуйте, — ответила миссис Уитакер. — Я ищу, — начал молодой человек. — Прелестно, — уклончиво ответила миссис Уитакер. — Можно войти, — спросил он. Миссис Уитакер покачала головой. — Извините, нет, — ответила она. — Я ищу святой Грааль, — объяснил молодой человек. — Он здесь, — «У вас есть удостоверение личности?» — спросила миссис Уитакер. Она знала, что не стоит впускать неудостоверенных незнакомцев в дом, если ты уже на пенсии и живешь одна. Того и гляди, стянут сумку, а то и хуже. Молодой человек пошел к изгороди вокруг садика перед домом. Его серый конь, огромный, как крестьянский тяжеловоз, Гордо поглядывавший вокруг умными глазами, был привязан к калитке. Рыцарь порылся в седельной сумке, вытащил свиток и вернулся к двери. Свиток был подписан Артуром, королем всех бритов, и извещал всех без различия титула и звания, что подателем всего был Галахат, рыцарь круглого стола, и что он отправился в Великий и достойный поход. Внизу был рисунок, изображавший самого рыцаря в полный рост и даже почти похожим. Миссис Уитакер кивнула. Она думала, что молодой человек покажет ей карточку с фотографией, но свиток был намного внушительней. «Думаю, вам лучше пройти в дом», сказала она. Они пошли на кухню, и миссис Уитакер заварила чай. Потом она провела его в гостиную.